Глава 15 Гаубфахта мореходного училища, как, впрочем, и любое другое подобное помещение, не радовало глаз. Длинный полутемный коридор под всем зданием и несколько камер для провинившихся учеников. Каменный мешок с тягучим затклым воздухом и непередаваемой вонью давно нечищенного клозета. В конце здания коридор поворачивал. Здесь находилась комната надзирателя, которая не слишком отличалась от камер. Заключенные менялись, а Уолин-тюремщик уже много лет ходил мимо железных дверей, заглядывая в глазки и, казалось, не замечал ни темноты, ни зловония. Надсмотрщик громко топал обычным маршрутом, поглядывая, не затеял ли кто из арестованных коварный побег, как вдруг до слуха его донеслись тяжелые мерные удары. Надзиратель прислушался. — Да ведь это в моей хибаре. Не равен час, все обвалит. — Ну да, точно ишь как бьют позабыв о заключенных страж бросился в свои апартаменты спеша пресечь безобразие в корне и защитить свое убогое имущество часовой в железные двери гаупбахты прислушался до него также доносился гул ударов отдаленный негромкий ломает что то констатировал он ну да не мое это дело главное чтоб тут без дозволений никто не прошел караульный дернул плечом сдвигая ремень автомата, когда вдруг услышал. — Эй, бас! Бас Куртон, ты здесь? — Нет такого, — сурово отозвался солдат. На лестнице показался юноша в мундире с нашивкой кандидата в действительные рядовые. — Ой, простите, а бас куда делся? — Мне-то почем знать, — хмуро ответил часовой, подозрительно глядя на пришедшего. Один из местных, из перешедших на сторону герцога. — Ваших с постов поснимали, нас поставили. — Вот задача." А мы договорились после развода сходить пивка хлебнуть. Он уж, небось, хлебнул. Куда миролюбивее заметил охранник. Я третий час стою. Так и до меня уже наш был. Странно. На площади я его не видел. Думал, здесь остался. Здесь нет. Ну так я пойду. Кандидат действительно рядовые оглянулся, точно проверяя, на месте ли лестница в подвал и почесал ухо. Иди. Кто ж тебя держит? Юноша сделал несколько шагов по ступенькам, но вдруг остановился. «Господин действительный рядовой, разрешите вопрос?» «Задавай». Часовой развел плечи, гордый тем, что к нему обращаются, как к настоящему офицеру. «А вы давно за герцога воюете?» «Да почитай с первых дней», — не замедлил с ответом караульный. «А тебе-то что?» «Да страсть, как хочу до офицера дослужиться. Может, расскажете, как оно нужно-то?» Юноша замялся. «Ну, чтоб начальство отличало, чтоб без нареканий». «Это дело непростое», — пустился в объяснение ветеран. «Ну, во-первых, начальство терпеть не может, когда ты всюду со своими мыслями суешься». Надсмотрщик распахнул дверь и замер на месте. Под самым потолком его комнаты в стене красовалась внушительных размеров дыра, и, что самое противное, в этой дыре четко виднелась замотанная до глаз черным платком физиономия и рука, сжимающая пистолет. «А ну, стоять!» послышалось из-под платка. Тюремщик с ужасом заметил, как большой палец неизвестного взводит курок. Надсмотрщик прикинул, успеет ли дотянуться до кабуры и понял, что не успеет. Какая досада! Он чуть не заплакал от обиды. Медленно отстегни портупею и брось в угол, скомандовал злоумышленник. Служака повиновался. Теперь достань наручники. Ляг на пол лицом вниз. Один браслет на запястье, второй к ножке топчина. Надсмотрщик еще раз глянул в черный зрачок пистолетного дула, затем на вмурованные в бетон железные ножки и с кряхтением улегся на пол. — Вот теперь хорошо! — послышалось еще несколько ударов. На пол посыпались осколки кирпича и куски штукатурки, а затем неизвестный спрыгнул в дежурку. Тюремщик повернул голову, чтобы оценить нежданного гостя. — Да он же совсем мальчишка! — В пол смотреть! Да ты спятил! — выполняя недусмысленный приказ. Возмутился надзиратель. «Куда же ты лезешь, гаденыш? Тебя же стреляют. «Может, и спятил. Может, и расстреляют». Парень стащил с подушки грязную наволочку и соорудил из нее кляп. «Но это мой выбор. А ты, как живешь навозным жуком, так и сдохнешь. Давай вторую руку». Он достал из кармана ленту самовяза. «А пока отдыхай». Незнакомец вытащил из кобуры оружие надзирателя, вышел в коридор и выстрелил. Один раз, второй — затем еще раз. — Что там происходит? — насторожился часовой. — Не как стрельба. — Точно стрельба! — караульный незамедлительно нажал закрепленную около двери тревожную кнопку. Никакого эффекта. — Там наверху ревун сработал, — пояснил молоденький солдатик. — Я же тут учился, знаю. — Да вы так не волнуйтесь, господин действительно рядовой. Это небось опять толстяк губ призраков гоняет. Как напьется, так вечно палит в каких-то врагов. Сейчас увидим. Часовой вставил ключ в замочную скважину, распахнул дверь и тут же рухнул вниз по ступеням. Приклад карабина врезался ему точно между лопаток. — Ну что? — послышалось сверху. — Нормально, без сознания. Сейчас переоденусь, передай Басу, что он все сделал отлично. — Еще бы! — шепнул кто-то. — У него отец здесь смотрителем был еще с мореходки. — И до вчерашней ночи, — добавил боец, — расстегивая мундир действительного рядового. — Эй, Лан, у тебя там все нормально? — Все в порядке, ключи у меня. — Тогда смотри по камерам. Где тот? А я на пост заступлю. — Все сделаю в лучшем виде. Кэл, не волнуйся. Железная дверь с глазком распахнулась. Человек с повязкой на лице огляделся, точно намеревался увидеть в одиночке кого-либо еще, кроме узника. — Господин учитель, — он сдернул повязку, — это я. Не называй имен. И так раскричались. — Я здесь за стенки, слышал. — Господин учитель, надо уходить. На дровяном складе есть лаз. Сейчас туда один из наших ребят грузовик подгонит. с Сушняком для комендатуры. Схоронитесь в кузове. Он вас из города вывезет. — Спасибо, друг мой. Но мне не нужно из города. Сейчас мое место именно в Белье. Тогда с нами идем. Мы группу собрали. У нас и оружие имеется. — ц Атор поднес губам палец. — Стены имеют уши. — Не беспокойтесь, господин учитель, там у двери один из наших. Он на сторону герцога для вида перешел, чтобы оружие не сдавать, а так целиком наш. — Пойдемте. Времени немного. Ланкосад засунул пистолет за пояс. Там дырка небольшая, вентиляционное отверстие раньше было зарешоченное. Потом в войну к училищу дровяной сарай пристроили, дырку замуровали, ну так, для виду, чтобы, когда нужда в дровах пройдет, ломать было несложно, а заодно и железные прутья вытащили. Это все бас. Его отец тут смотрителем был, полной гордости за успешно проведенную операцию тараторил гимназист. Он и об окошке рассказал и тревожную кнопку обесточил. А правда говорят, вы катер черноголовых потопили, поинтересовался юноша, расстегивая наручники за спиной от Тайра. Так не катер, катерок. Да в общем и не я, а водитель мой. Ты бы открыл другие камеры, там ведь тоже наши. Другие не могу, всех на машине не вывести. Он повернулся к двери и сдавленно ойкнул. Из полутьмы на подростка глядели внимательные, горящие, словно лампы, глаза. — Дрым, откуда ты здесь? — бросился к старому другу тот. Упырь склонил голову, искоса поглядывая на Аттайра, словно интересуясь, чего это тому вздумалось задавать нелепый вопрос. В полном молчании он развернулся, намереваясь идти в сторону надзирательской дежурки. Но вдруг уши его, стоящие торчком на макушке, повернулись в сторону выхода. Верхняя губа зверя недобро приподнялась, вслед за этим он скользнул в тень, лег у стены и точно растаял в тускло освещенном коридоре. — Кто-то идет, — бросил тот. — Затаись! — Куда же я? — Закрой пока дверь. В этот момент от входа раздался громкий кашель, точно кто-то поперхнулся и теперь не может остановиться. На флягу хлебни раздался под сводами коридора резкий повелительный тон герцога Беларина. Вудмарк стремительно зашагал по мрачному тоннелю узилища. «Надзиратель, где тебя носит?» «Я здесь, ваша светлость!» Гимназист выскочил из-за угла, поправляя тужурку сотрудника тюремного ведомства. «Ты?» «Прошу извинить, мой отец занедужил, животом беда. Слышите?» Из-за угла раздался стон. «Как же тебя часовой пропустил?» Отец попросил. «Дисциплина!» — сквозь зубы бросил Вудмарк. «Все рядом сядете. Давай открывай камеру. Эту?» — Нет, проклятие, все подряд. Эту, конечно, открой, а сам проваливай. Слушаюсь, ваша светлость. Ланкосат выполнил приказ. — Эй! Тихо подманил его караульный. — Ты часового сортир засунул? — Куда же еще? Сам же слышал, как он голос подал. Наверняка его чем-нибудь для верности. Он, кажется, в себя приходит. Вуд Марк прикрыл за собой дверь. — Да, неуютно у тебя тут. Ты не предоставил мне герцогские покои. Оттайр скрестил руки на груди. Я гляжу над наручников, ты уже освободился. Тот пожал плечами. Первый курс — дисциплина, выживание. Раздел седьмой — побег из плена. Пункт второй — освобождение от наручников. Спасибо, командир, я помню. Я хорошо помню, потому и приказал тебя качественно сковать, а ты все же освободился. Вуд, вот, ты пришел сюда выяснить, справился ли я уже с наручниками? Издеваешься? буркнул предводитель мятежников. Не самое удобное место для издевательств. Что случилось, лейтенант? У тебя уши горят, даже в потемках видно». Вудмарк скривился так, будто проглотил скалопендру. «У меня к тебе вопрос. Ко мне? Неожиданно». «Да, Масаракш, к тебе. Ты же у нас аристократ. Опять же, предок твой, помнится, с Островной Империей воевал. Было дело», — подтвердил Оттайер. Аттер? вот растолкуй мне по старой дружбе. Сходит черноголовый с корабля, несет какую-то штуку вроде копья, но только из украшенного». Затем размахивается и швыряет его едва ли не в толпу встречающих. Кто-то пострадал? Нет, он не добросил. Попал в камень, потом страпа сбежал, точно его кнутом поляшком стеганули. Копье это в землю вонзил. Припал к древку, как к родному, и давай ему что-то нашептывать. Тот внимательно поглядел на самозванца. Не думаю, чтобы тебе понравилось мое объяснение. Ну, ты уж сделай, милость, расскажи, а я сам решу, нравится или не нравится. «Судя по всему, тебе посчастливилось увидеть знаменитое копье Ниясу. Это одна из коронациональных регалий островной империи. По слухам, оно принадлежало первому государю, соединившему под своей рукой все острова. Сейчас копье олицетворяет победоносную длань императора. Так что, вонзив копье в землю, твой новый знакомец объявил ее полной собственностью повелителя островной империи». Первый бросок был неудачен, вот твой черноголовый и вымаливал у императора прощение за оплошность. Если ты напомнишь ему о промахе, навек останешься заглятым врагом». «Так вот оно что!» Вудмарк сжал кулаки. «Имперские земли? Да они что там, совсем разум потеряли? Это мое!» — он ударил себя кулаком в грудь. «Мое герцогство!» «Вероятно, метатель копья с тобой не согласится». «Да он вообще какой-то ублюдок!» Герцог сплюнул на пол камеры. «Мы ему, как водится, угощение принесли. Добро пожаловать, дорогие союзники. А этот сморчок мимо прошел и только переводчику лопочет. Для циклона-адмирала лучший дом. Я им говорю, отличные покои в ратуше. Раньше в них только мэры жили, а он нет. И на замок тычет. Представляешь, на мой замок». «Это не твой замок». «Да оставь ты в самом деле. Сейчас не мой». «Но все равно». Герцог Беларин зашагал по камере из угла в угол. — Нет, ну какое быдло! Смотрит, кривится, слова цедит, будто счастьем одаривает. Взять бы его к головенку, да об угол дома. Тупило черноголовый. Только-то глазки и блеснули, когда ему штиль лейтенанта принесли, которого за на пляже взял. — Вы отдали ему пленника? — Атор, не забывайся. Это тебе он пленник, а мне союзник. — Нет, Вуд. Мне он был пленник, а тебе он смертный приговор. — Ты соображаешь, что говоришь, командир? — Отлично соображаю. — Сам посуди, куда направлялся штиль лейтенант флота его императорского величества Ниясу, когда его контузило? — Навстречу с Нигом Барой. Замечательно. Твоя бутафорская корона еще не выдавила из головы остатки мозгов. Сам по себе Нигбара интересовал его не больше любого другого длиннолицого варвара. Ему, а точнее его командованию, нужен был пакет, который привез твой недобрый памяти дружок. Как ты сам знаешь, мы захватили обоих. И часть пути полковник Бара, как настоящий мул, тащил лейтенанта на себе, так что тот наверняка запомнил, что гонец жив и вполне здоров, так что в ближайшее время будь готов к тому, что любезные союзники затребуют у тебя и гонца, и пакет, который им очень нужен, чтобы стереть тебя с лица земли. Проклятие! Вудмарк ударил кулаком о кулак. Я скажу, что ты его убил, а пакет съел. Вуд, не глупи. Даже если Черноголовый поверит. Они тебя сбросят в море, вслед за этим проклятым фельфебелем. Ты, может, еще не понял, может, тешишь себя какими-то глупыми надеждами? Но поверь, его светлость герцог Беларин для островной империи ничто, пустой звук. Ты можешь быть им полезен лишь как глава оккупационного режима, так сказать, из своих. Но и в этом случае, лишь до того момента, пока их командующий тебе доверяет. А если кодов не будет, не будет и доверия. Да, ты прав. Переставая яриться, и как-то вдруг сдуваясь, вздохнул Марк. Рад, что ты это понял, Вуд. Я тебе больше скажу: судя по тому, что бумаги некто мне неизвестный передавал на эскадру в обход тебя, приговор вашей самозванной светлости уже подписан. Было захвачено, флот островитян уже стоит на рейде. Кому нужен своенравный офицеришка, возомнивший себя правителем? Еще чего доброго бунтовать решит. Вуд-марк уселся на вмурованную в стену лавку. И обхватил голову руками. Атер, я осел. Не без этого. Послушай, командир, срочно надо что-то делать. Под моим командованием в Белле около трех тысяч штыков. С примкнувшими и все пять будет. Есть танки, правда, немного. Вот, не горячись. Или гибель бригада Лондан тебя ничему не научила. Они перемелют твои штыки и танки в течение часа, а то и меньше. Только на этот раз вместе с Беллой. Твоя правда, командир. У тебя есть план? Вроде того. Только прежде скажи, кто стоит за всем этим? Кто послал полковника Бару? Кто подкинул тебе мысль захватить побережье Беллы? Его зовут Нарти нартиклосс Нарти Клос? Брови Тото -то удивленно поднялись. Главный инженер завода излучателей? Насчет этого не знаю. Хотя он как-то говорил, что не всегда был техником в офицерском пансионате. Я туда на излечение попал. Нервный срыв. Когда Марча дружка моего убила, я горькую запил, а потом с пьяных глаз расстрелял из пулемета колонну хантийских пленных. Почудилось мне, что они захватывать меня идут. В пансионате с Клоссом познакомился. Он там оборудование ремонтировал, а заодно и свой приборчик испытывал. — Такой небольшой надеваешь на пояс, и у тебя на душе тишь благодать. — Да, — с удивлением подтвердил Вудмарк. Вот — Он еще другие испытывал. Они на шее защелкивались. «Не двигаться, лицом в пол!» — в коридоре послышалась какая-то возня, звук падающего тела. Дверь камер распахнулась. «Ты! Руки за голову!» «Господин полковник, штурмовая группа Вала Грасса прибыла в ваше распоряжение!»